Глава девятая. Кристофер. Она сказала «да». И теперь в голове то и дело возникает её образ, разжигая в теле пожар. Стоит вспомнить, чем мы занимались ночью, я снова возбуждаюсь и не могу сосредоточиться на деле. В пятый раз перечитываю завещание Генри и всё ещё не въезжая в суть, отказываясь верить своим глазам. Нет, я знал, что он сделал меня преемником и передал своё имущество. Однако сомнения всё же были, и даже заверенный по всем законам клочок бумаги не может их развеять. Но других имён там нет. Я буквально его единственный наследник. Почему? Этот вопрос не даёт мне покоя, и я проверяю ящик за ящиком, папку за папкой, файл за файлом. Обшариваю весь кабинет, пока, наконец, не нахожу потайное отделение под крышкой стола. Если ответы есть, то он там. Приходится немного повозиться с замком. Когда я, наконец, вскрываю ячейку, то достаю оттуда копию завещания, диктофон, подробное досье на самого себя, какое-то медицинское заключение, а также телефон Патрисии. Он выключен и забрызган кровью. Под телефоном лежит блокнот, в котором Левингтон делал скудные записи. Судя по ним, именно Генри толкнул свою дочь в мои объятия. Наше с ней знакомство было подстроено, впрочем, как и всё остальное. «Левингтон использовал Патрисию, чтобы подобраться ко мне и не вызвав подозрений ввести в семью. Теперь действительно непонятно, написала она последнее сообщение сама или Генри это сделал за неё. Он убил её не только потому, что Патрисия грозилась рассказать правду о жнецах, но и потому, что не являлся её биологическим отцом. Доказательство. Результат анализа ДНК, который я держу в руках. Дата на листке соответствует дню убийства Патрисии». Почему Генри сразу не сделал тест на отцовство? Ему было всё равно? Или он настолько любил жену? Нет, невозможно. Скорее всего, Левингтон просто вёл свою тайную игру. У него было слишком много секретов, которыми он не делился ни с кем. Записи в блокноте и документальные подтверждения пролили свет лишь на часть вопросов. Остальные ответы я уже никогда не узнаю. Возможно, не стоило убивать его. Сейчас он бы очень пригодился. Но в тот момент я не мог рационально мыслить. Ярость заслала собой всё, и я пошёл у неё на поводу. Откладываю тест ДНК и беру в руки папку с информацией на самого себя. Стоит мне открыть её, как улыбка растягивает мои губы. Первый документ, вложенный в файл, — это мой пропуск на место лидера жнецов. Пусть я и выращен в лаборатории, но во мне течёт кровь сразу двух представителей Ордена — Генри Левингтона и Элеоноры Грант. Именно их биоматериал был использован для моего создания. Но это многое объясняет. Теперь понятно, почему Генри и остальные жнецы так в меня вцепились. Левингтон был прав. Я не смогу уйти и освободиться от них. Они не отпустят меня, если их не уничтожить. Кладу найденные вещи на стол. Завещание свою медкарту я зачитаю на собрании, а вот остальное нужно спрятать и изучить позже. Новый сейф уже доставлен, так что стоит пока убрать всё туда. Но едва я поднимаюсь на ноги, виски пронзает резкая боль, мышцы сводят судорогой, а тошнота поднимается к горлу. Чёрт, я не сделал укол сразу, когда начал ощущать, что действие НД-1 сходит на нет. Отвлёкся, дотянул до критической точки и теперь даже дышу с трудом. Кажется, ещё немного, и глазные яблоки с треском лопнут, а вены взорвутся от жжения. Еле успеваю схватиться за стол, чтобы не рухнуть на пол. В ушах стоит такой звон, что хочется разбить голову о стену. Воздух в лёгких накаляется до такой степени, что внутренности начинают закипать. Меня словно наружу выворачивает. Всё ещё цепляясь одной рукой за край стола, который кажется мне сейчас спасительной шлюпкой, я тянусь к карману, где лежит шприц с уже набранным веществом. Однако тело полностью отказывает, и я падаю, увлекая за собой папки с документами. Не проходит и секунды, как Итан врывается в кабинет. «Кристофер, что случилось?» «Болван. Видит же, что я не могу ему ответить». «Я позову Лео». Побледнев, бормочет Итан и вылетает за дверь. Под влиянием НД-2 его умственные способности временами оставляют желать лучшего. И даже НД-1 не может это исправить. Иначе Итан бы просто достал из моего кармана шприц и воткнул в меня. Но теперь придётся ждать и терпеть. Хреново. «Андерсон может не успеть, и я отключусь на целые сутки». Именно столько времени я провёл без сознания, когда ради эксперимента дважды не вводил препарат вовремя. Когда Лео только начинал испытывать на мне сыворотку, я не чувствовал синдрома отмены. Но после того, как стал вкалывать её регулярно, ощутил его в полной мере. Оба раза симптомы были одинаковые. Головная боль, тошнота, судороги в мышцах, боль, раздирающая изнутри, онемение тела и поочерёдный отказ голоса, зрения, обоняния и слуха. А затем — потеря сознания на сутки. Правда, очнувшись, я чувствовал себя вполне нормально и обычно, словно никогда и не принимал НД-1. «Ты снова решил провести эксперимент?» — прикрикивает Лео, торопливо опускаясь на колени возле меня. «Ты и так уже дважды отменял препарат, хотя не намеревался прекращать его введение. Ты что, не слушал меня? Не помнишь, насколько опасен НД-1?» Но так ведь и ты поделился правдой только после того, как стал моей марионеткой», — проносится в голове. Но, разумеется, я никогда не произнесу этого вслух. Андерсон проворно набирает сыворотку в шприц, задирает рука в моей рубашке и протирает кожу спиртовой салфеткой. Видно, что он бежал сюда со всех ног. Зрение пока ещё со мной, значит, я не вырублюсь. Итан стоит в дверях, настороженно наблюдая за нами. Он встревожен ещё больше, чем Лео, но не говорит ни слова. «Как странно». Один из них меня ненавидел, другой хотел использовать, а теперь они трясутся надо мной, словно я самый дорогой для них человек. Но ведь это ложь. Если бы они знали, что я с ними сделал, то желали бы мне лишь смерти. Я уже говорил, как препарат влияет на организм, продолжает отчитывать меня Лео, вводя НД-1. Если прекратил принимать, то уже нельзя начинать заново. Нельзя вот так бездумно бросать и начинать по прихоти. Ты опять не слушал меня? Я слушал. Отвечаю, радуясь, что вернулась возможность говорить. «Но ты уже третий раз пропускаешь укол, а потом вводишь это вещество, как ни в чём не бывало. Думаешь, НД-1 — игрушка? По своей природе человек не должен обладать такой силой. А что бывает, когда кто-то идёт против отлаженной системы? Это ты мне скажи, гений». Я усмехаюсь. «Это ведь ты пошёл против природы, создав эти сыворотки?» Андерсон вздыхает. «Сейчас он предельно серьёзен, будто и не находится под влиянием НД-2» но в том, что касается его работы, он всегда такой, независимо от условий. Когда Лео сосредоточен на своих исследованиях, он словно становится прежним, за одним исключением. Теперь он говорит мне правду. «Ты помнишь, откуда появляется эта сила? Я ведь говорил тебе, из скрытых резервов твоего же организма. Эндо-1 — не волшебная пилюля. Сыворотка помогает разблокировать то, что в тебе скрыто на случай экстренных ситуаций. Но человеческий организм не может работать на таких оборотах постоянно и самостоятельно. И чем дольше ты принимаешь препарат, тем больше урон наносится организму. НД1 крадет твое же будущее. А при бездумной отмене и повторном начале курса твой организм и вовсе проходит через ад. Сколько лет ты уже дополнительно украл у себя, решив вот так поэкспериментировать? Ты хоть понимаешь, как сильно ты себе вредишь? Представляешь, через что проходит твой организм при отмене НД1? А при повторном начале курса, видимо, даже не хочешь представлять. На этот раз сутки не прошли. Да без разницы, симптомы отмены уже начали проявляться. Приди хоть на минуту позже, ты бы уже отключился, но, может, так было бы и лучше. Тогда я бы просто разбил оставшиеся пробирки. Почему? Лео лишь качает головой. Затем убирает пустой шприц в контейнер, шлёпается на задницу и подтягивает к себе колени. Он смотрит на меня, хмурясь, но вместе с этим в его взгляде столько беспокойства, что на мгновение мне становится совестно. «Тебе недорога твоя жизнь?» — тихо спрашивает Лео, и я не нахожусь, что ответить. «Если продолжишь принимать НД-1, велика вероятность, что твой организм не справится с перегрузкой. Ты понимаешь, что это значит? В итоге НД-1 тебя убьёт». Ты говорил, сыворотка не может вызвать такие побочки. Андерсон морщит лоб. Я много чего говорил, Кристофер. И я правда так думал, но то были лишь предположения, основанные на теории и мизерном количестве фактов. Тогда казалось, что препарат работает, как и было задумано. Но чем дольше ты принимаешь НД-1, тем печальнее вырисовывается картина. Не забывай, ты всё ещё испытуемый, и я получаю данные именно с твоих показателей. Он вновь тяжко вздыхает и нервно заламывает руки. Результаты не радуют. Сыворотка не просто опасна. Она сокращает продолжительность жизни. Я пока не знаю, насколько, но... Боже, зачем ты отменял препарат, если не готов был от него отказаться? Этим ты наносил себе ещё больший урон. Гораздо больше, чем был бы, если бы ты не игрался с отменой и повторным введением. С каждым разом ты только усугублял ситуацию. Сегодня ты... Почему ты снова пропустил укол, Кристофер? Погоди. Игнорирую я его вопрос. То есть, если я ещё раз забуду вовремя ввести препарат то отрублюсь на сутки и, возможно, очнусь калекой. Я не могу дать точного ответа, Кристофер. Говорю же, препарат ещё проходит тестирование. Ты всё ещё испытуемый. Только с твоих показателей я получаю достоверную информацию. НД-1 больше ни на ком так долго не тестировался. Откуда я мог знать? Данные, которые открылись мне сегодня, ужасают. Моя формула несовершенна. Андерсон упирается лбом в колени, его плечи слегка подрагивают. Спустя пару минут гнетущей тишины он добавляет. «У меня не получилось, Кристофер. Ночью я проанализировал все полученные показатели и понял, что даже убрав побочные эффекты и сделав сыворотку неотторгаемой для других людей, я не смог создать безопасный препарат. Это не сыворотка бессмертия, это яд. Шанс, что принимающий её выживет 50 на 50». «Прости, Кристофер. Тебе лучше перестать вводить НД-1. Я знаю, что он тебе пока нужен». Но разберись с проблемами поскорее. Ты сильнее обычных людей и выносливее, потому что тебя таким создали. Но даже ты не сможешь долго выносить действия НД-1. Возможно, осталось не так много времени, прежде чем последствия приёма станут необратимы. Сколько времени есть в запасе? Глухо спрашиваю я. Неделя? Месяц? В лучшем случае полгода. Я не могу сказать тебе точную дату. Ты почувствуешь, когда достигнешь предела. Каким образом? Какие будут симптомы? Не берусь утверждать, как именно они проявятся, но наступит день, когда даже твой организм станет отторгать сыворотку. Я создал не лекарство. Я создал яд. Прости меня. Мне очень жаль. Он поднимает голову и умоляюще смотрит за глазами. В его взгляде так и читается «Откажись от НД-1». Но я пока не могу. Если у меня и правда осталась всего неделя, то следует сделать всё быстро. Вибрация телефона Итана застаёт Лео врасплох, и он тихо вскрикивает, вцепляясь в мою рубашку. Сейчас это не бесит и не забавляет. Силы постепенно возвращаются ко мне, но я всё ещё не могу избавиться от ощущения, что меня вывернуло наизнанку. Итан хмурится, слушая собеседника. Отвечает односложным «понял», обрывает связь и встречается со мной взглядом. «Говори». Резко требую я. На твоём лице так и написано, что случилась какая-то херня. Выкладывай. Лили пропала. Итан шумно сглатывает. Они с Томи вышли за ворота и не вернулись. Ник прочесал всю округу, но их нигде нет. В лесу остались следы шин. Возможно, это жнецы. Перебиваю я его. Вряд ли Маргана сделали бы такой ход именно сейчас. К тому же, Энджи всё ещё там, верно? Да. Собрание начнётся через 4 часа. «Сначала пройдёт встреча лидеров, а потом подтянутся остальные. Моё состояние стабилизируется быстрее, если сделать второй укол?» Спрашиваю я у Андерсона, и он бледнеет. «Тебе нельзя снова превышать дозировку. Ты не помнишь, что с тобой творилось в прошлый раз? Ты три дня провёл в лихорадке. А ещё ты говорил, что слышишь голос. Это не безобидные галлюцинации, Кристофер. Твой мозг может не выдержать. А если ты сойдёшь с ума?» Нет. Я не стану вводить вторую дозу. Обойдусь без твоей помощи. Вести препарат я и сам могу. Нет!» Лео бросается на меня и виснет на шею, не давая мне пошевелиться. «Пожалуйста, послушай меня. Не надо, Кристофер. Ты навредишь себе!» «Знаю». «Ты не понимаешь», — схлипывает Андерсон. «Эта сыворотка может только разрушать. Она зло!» «Не всё так однозначно, Лео. Ты говоришь, что НД1 — яд, но он также даёт и силу и только человек решает, как её применять. Если он чем-то дорожит, препарат может помочь это защитить. Я хочу защитить Лили, понимаешь? Но сейчас я бесполезен, потому что не сделал укол вовремя и всё ещё не ощущаю действие НД1 в полной мере. Поэтому я спрашиваю ещё раз. Моё состояние стабилизируется быстрее, если сделать второй укол. «Не делай этого, Кристофер», — просит Лео, продолжая висеть на мне. Уведи его, а потом свяжись с Питерсоном и выясни, где держит Брукс». Приказываю я Итану, и он без колебаний выполняет мой приказ. Достаю заготовленный шприц из кармана и смотрю на голубоватую жидкость. Пока Итан тащит Андерсона подальше от кабинета, я слышу его плач и мольбы остановиться. Но разве я могу? Жнецы забрали ту, что дорога мне. И если они рассчитывают, что я буду играть по их правилам, то очень плохо меня знают. Когда я отбрасываю пустой шприц, не проходит и пары секунд, как кацкая боль заставляет меня сначала скрючиться, а затем распластаться на полу. Вены вновь неестественно вздуваются и чернеют, а глаза начинают жечь. Рот и горло взрываются огнём, по телу проходят волны судорог. Однако сейчас настолько сильная боль не становится неожиданностью. Я уже проходил через это и знаю, чего ожидать. Потом мне будет очень хреново, но я смогу с этим справиться. Способность человека привыкнуть к чему угодно действительно пугает. «Ты снова довёл его до истерики?» — произносит Фред, войдя в кабинет. «Теперь он в курсе всего, в том числе и моих планов по поводу сделки с Марганой. Фред утром поехал со мной в особняк Левингтона и намерен остаться тут, потому что не хочет видеться с семьёй и другими жнецами. Он помогает мне подняться, и я опираюсь на стол. Лео рассказал, как на тебя влияет сыворотка. Разумно ли так себя гробить, Кристофер?» Я понимаю, ты волнуешься о Лиле, но жнецы не будут вредить ей. Тебе не обязательно драться насмерть. Она нужна им живой, чтобы поставить свои условия. Так обдури их. Этого вообще не должно было произойти. Ты не можешь контролировать всё, Кристофер. Плохие вещи случаются. Если ты пришёл читать мне лекцию о вреде НД-1, то я не хочу ничего слушать. Нет, я здесь не за этим. Фред кладёт руку мне на плечо. Просто будь осторожен. Хотя бы один из нас должен выжить». А себя ты заранее списал со счетов?» «Я сын лидера Жнецов», — он усмехается уголком рта. «Если Моргана вступят в игру, они не оставят меня в живых». «И ты так просто говоришь об этом?» Фред пожимает плечами и отходит. «А разве ты не делаешь то же самое?» «Ты словно заранее сдался, Кристофер». «Я не сдался, Фред, но я учитываю все варианты. Теперь и ты знаешь, что Лео не удалось создать безопасную сыворотку». И если Энда-1 в итоге убьёт меня, я готов к такому исходу. Главное — защитить Лили. Но разве ты обязательно должен умереть? Лео сам не уверен. Это лишь его предположение. Ты ведь необычный человек. И я не спрашиваю, можешь ли ты сопротивляться влиянию Энда-1. Я спрашиваю, хочешь ли ты сопротивляться. Не бери пример с меня, Кристофер. Я всю жизнь либо бежал от реальности, заливая её алкоголем, либо плыл по течению. Дерьмовый выбор, с какой стороны не посмотри. Но ты не такой, как я. Ты справишься, даже если обстоятельства и весь мир будут против тебя. Ты сказал, что хочешь защитить Лили, но при этом ты готов оставить её одну разбираться с последствиями? Он отступает к двери и посылает мне улыбку, которая выглядит как вызов. Я пришёл сказать, что верю в тебя, Кристофер. Просто знай это. Удачи. Вот засранец. Бормочу я ему вслед. И откуда он только этого нахватался? Как только вопрос слетает с губ, он сразу кажется неуместным. Фред рос в семье лидера Жнецов. Разумеется, с детства его пичкали знаниями и заставляли заучивать наизусть не только правила ордена и этикет. Чтобы так умело притворяться бездарным дураком, нужно быть очень умным. Как ни странно, его напутствие немного остудило мою голову. Теперь я могу собраться с мыслями И это хорошо, потому что в отношении жнецов нужен холодный расчёт. Они похитили Лили, чтобы заставить меня сделать необдуманный шаг. Конечно, мне придётся его сделать. Но, по крайней мере, я буду отдавать себе отчёт в своих действиях.